«Что с тобой, детка?» А она каждый раз смотрела на него так, словно была где-то за миллион миль отсюда. Смотрела и говорила, ничего. Она прекрасно себя чувствует. У нее нет никаких проблем. Нет-нет, а он ничего не может для нее сделать. Потому что он уже дал ей все, что можно. И она совершенно счастлива. А если он упоминал Пита мимоходом, чтобы она не подумала, будто он что-нибудь подозревает, Она и бровью не вела, просто говорила, «Да, Пит ей нравится, он славный мальчик, но простодушный и потому смешной, а она ведь любит посмеяться». «Но, детка, ты стала другой», — говорил он, и голос его едва не дрожал, ведь он правда был очень несчастен. «Ты совсем не такая, как раньше, детка». Она отвечала только, что это странно, потому что она чувствует себя как обычно. «Ты стала относиться ко мне по-другому», — говорил он, она говорила, что нет, а он говорил, да, а она говорила, это неправда. Потому что какие у него причины считать, что она стала относиться к нему по-другому? И она, конечно, была права. Он не мог назвать никаких причин, не мог посетовать, что она стала не такой ласковой, или не хотела, чтобы он целовал ее, или сказать еще что-нибудь в этом роде. Она стала другой, но чтобы это объяснить, он не мог найти подходящих слов. Она выглядела не так, и ходила, и делала все не так. И единственное, что он мог сказать, это то, что она словно не здесь, а где-то в другом месте, так, что до нее нельзя дотянуться, нельзя поговорить с ней и даже увидеть ее по-настоящему. Вот на что это было похоже. Но когда он пробовал объяснить ей это, она только смеялась над ним и говорила, что в нем, наверное, проснулось что-то вроде женского чутья, про которое в романах пишут. Только его-то чутью и вовсе доверять нельзя. На этом разговоры кончались, и он снова оказывался там же, откуда начал. Пробовал разобраться во всем, и не мог, и от этих переживаний чувствовал себя совсем больным. Да-да, больным. Потому что даже когда проходила эта вялость и тяжесть, которая теперь всегда одолевала его поутру, он так волновался за детку, что устраивал разносы слугам и грубил этому чёрту англичанину, и набрасывался с руганью на обеспо а еще у него начались нелады с пищеварением, стало донимать изжога и желудок давал себя знать». А однажды так прихватило, что он подумал, уж не аппендицит ли это, но Обес пообъяснил, что это просто газы. Скрытый грипп, мол, виноват. А он тогда вышел из себя и сказал ему, что он, наверное, дерьмовый доктор, раз не может справиться с такой ерундой. И, должно быть, нагнал на малого страху, потому что тот ответил, «Ну, дайте мне еще два-три дня, не больше, и я закончу курс лечения». И еще сказал, что этот скрытый гриб — коварная штука. Снаружи вроде бы ничего не заметно, а весь организм отравлен. Даже думать нормально не можешь. Начинаешь воображать то, чего на самом деле нету, и переживать зазря. Ну, может, оно так и по большому-то счету. Только он знал, что в данном случае это у него не пустые выдумки. Детка и вправду изменилась, ему было отчего беспокоиться. Автомобиль нёс погрузившегося в мрачные и тревожные раздумья стойта вниз по извилистой горной дороге сквозь тенистый оазис Беверли-Хиллз и на восток, ибо Клэнси жил в Голливуде по бульвару Санта-Моника. Сегодня утром Клэнси позвонил ему и, как обычно, изображая из себя конспиратора, разыграл очередную мелодраматическую сцену. Из его сообщения полного таинственных недомолвок, туманных намеков и перевранных имен Стоиту удалось понять, что все идет хорошо. Кленси и его люди благополучно скупили львиную долю лучших земель в долине Сан-Филиппе. Случилось это прежде. Стоит был бы в восторге. Но сейчас его не радовала даже перспектива заработать еще миллион другой шальных денег в этом мире, где он вынужден был теперь существовать, миллионы ничего не стоили. Разве миллионы могли облегчить его страдания? Страдания старого, усталого, опустошенного человека. Человека, у которого не было в жизни цели, кроме самого себя. Не было профессии и философии, кроме защиты собственных интересов. Не было ни привязанностей, ни даже друзей, только дочь и возлюбленная, наложница и дитя в одном лице, предмет неистовой страсти и едва ли не слепого обожания. И это существо, на которое он положился, чтобы придать своей жизни значимость, вдруг подвело его. Он начал подозревать ее в неверности, но подозревать без видимых причин. И это чувство было столь странным, что органически не могло вылиться ни в одну из обычных, приносящих удовлетворение реакций, вспышку гнева, попреки, рукоприкладства. Жизнь его теряла смысл, а он не способен был помешать этому, ибо не знал, как вести себя в такой ситуации, и безнадежно запутался. И вдобавок где-то на краю его сознания постоянно маячила зловещая картина «Круговой» Мраморный вестибюль с роденовским воплощением желания в центре, и это белая плита внизу, у подножия статуи, плита, на которой однажды будет выбито его имя, Джозеф Пентен Стоит, и даты рождения и смерти. И за этой надписью проступала другая, оранжевыми буквами на угольно-черном фоне. Страшно впасть в руки Бога Живаго. А тут, тут был Клэнси со своими туманными намеками на грядущий триумф. Какая радость, какая радость! Через год-два он станет еще на миллион богаче. Но миллионы были в одном мире, а старый, несчастный, испуганный человек в другом. И связи между двумя этими мирами не было. Глава четвертая. Джереми трудился несколько часов, разбирая, изучая, подшивая, составляя предварительный каталог. Нынче утром ничего интересного не попадалось. Одни отчеты, да правовые документы, да деловые письма. Всякая чепуха для Колтона, Тони или Хаммондов. Не, по его носу табак. Ричард Генри Тони, английский историк, 1880, 1962. К половине первого эта нудная работа совсем утомила его. Он прервал свои занятия и дабы немного освежиться, взял в руки записную книжку пятого графа. «Июль 1780-й, — прочел он, — чувственность тесно связана с печалью, и бывают случаи, когда безутешная вдова именно благодаря искренности своей скорби оказывается обманутой собственными переживаниями и уступает домогательством гостя, явившегося выразить соболезнования и владеющего искусством переходить от утешений к вольностям. Я сам посмертно наградил рогами, Некоего герцога и двоих виконтов, одного из них не дали, как вчера вечером, на тех самых постелях, откуда их с помпой увезли в фамильные усыпальницы всего несколько часов назад. Это должно понравиться матери, подумал Джереми. Она просто обожает подобные штучки. Он твердо решил, если выйдет не слишком дорого, вставить этот отрывок в телеграмму, которую пошлет сегодня вечером. Он вернулся к записной книжке. В одном из приходов, состоящих под моим началом, неожиданно освободилось место, и сегодня сестра прислала ко мне юного священника, коего рекомендует, и я ей верю, за его исключительную добродетель. Но я не потерплю поблизости от себя иных попов, кроме тех, что пьют в сласть, ездят с собаками на охоту и соблазняют супруг и дочерей своих прихожан. «Добродетельный поп не делает ничего, дабы испытывать и укреплять веру своей паствы, Но, как я и отписал сестре, только через веру мы обретаем спасение». Следующая запись была помечена мартом 1784 года. В старых склепах, которые долго стояли запертыми, свешивается с потолка и покрывает стены некая тягучая слизь. «Сие есть квинтэссенция разложения». Январь 1786. Всего полдюжины заметок за столько лет. Если мне суждено так же неспешно исписать весь дневник, я, наверное, переживу библейских патриархов. Меня удручает моя лень, но я утешаюсь мыслью, что мои современники слишком жалки и не заслуживают усилий, кое я мог бы предпринять, поучая и развлекая их. Джерми бегло просмотрел три страницы рассуждений о политике и экономике. Затем ему попалась на глаза более любопытная запись, датированная 1 марта 1787 года. Умирание есть едва ли не самое неодухотворенное из всех наших действий, еще более плотское, нежели акт любви. Иногда предсмертный агония напоминает потуги человека, страдающего запором. Сегодня я видел, как умирал М.Б. 11 января 1788. В этот день, 50 лет назад, я появился на свет. После одиночества в материнской утробе нас ожидает одиночество среди наших собратьев, а затем следует возврат к одиночеству в могиле. Мы проводим жизнь в попытках смягчить одиночество, но близость никогда не превращается в слияние. Самый многолюдный город есть лишь при избыток запустений. Мы обмениваемся словами, но передаем их из темницы в темницу, не надеясь, что другие поймут их так же, как понимаем мы. Мы женимся, и вот в доме появляются два одиночества вместо одного. Мы снова и снова повторяем акт любви, но и тут близость не превращается в слияние. Самый интимный контакт есть лишь контакт поверхностей, и мы совокупляемся, как приговоренные к смерти со своими шлюхами в Ньюгейтской тюрьме через прутья клеток. Наслаждением нельзя поделиться, его, как и боль, можно лишь испытывать или вызывать. И когда мы дарим наслаждение своим любовницам или оказываем милость нуждающимся, мы услаждаем отнюдь не объекты нашей благосклонности – а лишь самих себя, ибо правда состоит в том, что причина и у нашей доброты, и у жестокости одна. Мы хотим сильнее ощутить собственную власть. Вот к чему мы стремимся вечно, несмотря на то, что упоение властью заставляет нас чувствовать себя еще более одинокими, чем прежде. Фактически, одиночество есть удел всех людей, и смягчить его можно лишь с помощью забытья, отупения, Или грез. Но острота его переживания пропорциональна силе ощущения человеком собственной власти и ее реальному масштабу. При любых обстоятельствах, чем больше у нас власти, тем острее мы чувствуем свое одиночество. Я наслаждался властью на протяжении многих лет. Июль 1788 «Сегодня мне нанес визит капитан Тэйви, круглолицый, жизнерадостный, грубый человек, который, несмотря на все свое благоговение передо мною, иногда не может удержаться от приступов свойственного ему вульгарного веселья». Я расспросил капитана о его последнем путешествии, и он очень подробно описал мне, как рабов содержат в тюрьмах, как их заковывают в цепи, как их кормят, И в тихую погоду выпускают размяться на палубу, предварительно натянув по бортам сети, дабы воспрепятствовать самым отчаянным броситься в море. Как их карают за непокорство, как судно сопровождают когорты голодных акул, как свирепствуют цинга и иные болезни, как от долгого лежания на твердых досках у негров стирается кожа и как корабль непрестанно качают волны. Какой ужасный смрад царит в трюме, он способен свалить с ног самого закаленного морского волка, отважившегося спуститься туда. Как часты смертные случаи и как поразительно быстро разлагаются трупы, особенно во влажном климате поблизости от экватора. Когда он уходил, я подарил ему золотую табакерку — Не ждав от меня такой чести, он принялся столь шумно рассыпаться в благодарностях и обещаниях блюсти мои будущие интересы, что я вынужден был перебить его. Табакерка обошлась мне в 60 гиней. Три последних путешествия капитана Пэви принесли мне более сорока тысяч. Власть и достаток человека возрастают с удалением его от тех материальных объектов, кои являются непосредственными источниками этой власти и достатка. Риск, выпадающий на долю генерала, во сто раз меньше риска, которому подвергается простой солдат. А на каждую генею, заработанную последним, приходится сотни генеральских. Так же и со мной, Пейви и рабами. Рабы трудятся на плантации, получая за это лишь побои и скудную пищу. Капитан Пэви преодолевает все трудности и опасности морских путешествий и живет хуже галантерейщика или виноторговца,